Глава четвертая «Бугор!» — боязливо звал своего атамана сиплый, трясясь от страха. «Бугор, ты спишь? Может, мне попозже зайти?» Не смел он заглянуть в шалаш главаря их шайки бандитов, не так давно сбежавших из колонии сверхстрогого режима. Они уже пять месяцев скрывались от преследователей, убивая нерасторопных вояк и завладевая их оружием, а власти об этом умалчивали, стыдливо называя это защитой населения от паники. Все как всегда. На данный момент банда из десяти человек имела в своем арсенале автоматы, пистолеты, одну снайперскую винтовку и гранатомет, не весть откуда завалявшийся у старосты пожженной позавчера деревушки княж-погост. Бугор вообще зверь. Пуще прежнего задрожал и почуяв движение в темноте шалаша. Не угодишь ему и... Сгоришь заживо. Любил он обливать бензином пойманных людюшек, Наблюдая, как те корчатся в агонии, тянут руки, прося помощи, и страшно кричат. Псих, чокнутый, однозначно вынес вердикт, трусливый зак. Чего тебе? Недовольно выглянул из шалаша косматый мужик, с глазами смотрящими в разные стороны. Вроде смешно, но смеяться не тянуло. На той ферме, где мы взяли большой урожай мха, объявились новые хозяева. Можно пощипать. Торопливо зачистил сиплы и желая угодить боссу. Бугор задумался, почесал пузо, сплюнул, а потом выдал. — Нет, сейчас с них взять нечего, подождем. — Как урожай по осени соберут, так и нагрянем, — решил он. Подхватил автомат и пошел проверять посты. — Не дай Боже подберется к часовым незамеченным, быть тебе головешкой, в назидание остальным. — Подлетают, — указал я пальцем на вертолет в облаках, стоя рядом с кучей мешков, полных высушенного и упакованного по всем правилам мха. Учебники не врали. Форма дары природы подстегнула рост урожая в пять раз. Срезали мы мох, поместили в сушилки, и сейчас ждем покупателя, прошлого закупщика семьи Зориных, чей телефон я нашел в ворохе бумаг. «Садятся!» — кивнул Сергеевич Жуку, и тот со своей пятеркой бойцов пошел отгонять каторжан, больно близко подошедших к импровизированной вертолетной площадке. «Фиу, фиу, фиу!» — мягко сел на землю грузовой Ми-8. «Черт!» — ветер, нагоняемый винтом, унес панамку с головы Бориса, на что его отец лишь закатил глаза. «Приветствую!» — встречал я управляющего торгового дома «Заря» из близлежащего к нам города, Сибирска. «Как долетели?» «Спасибо, все хорошо!» — поздоровался со мной, как со взрослым Геннадий Аркадьевич. Успели мы уже заочно познакомиться по телефону, когда договаривались о его приезде и ценах. «Это он?» — кивнул на тюки, сразу перейдя к делу. «Да», — приглашающий повел я рукой. Он все понял правильно и отдал команду мужичкам за спиной. Те стали спором вскрывать мешки, проверяя качество товара. И если все нормально, то они подтаскивали их к управляющему, который взвешивал мешки на притащенных с собой весах и записывал полученные данные в блокнотик. Через два часа мы подвели итог. 232 килограмма отборного амха. По нашей договоренности это сто тысяч рублей за кило. Итого 23 миллиона двести тысяч рублей. Все правильно. Поправил он круглые очки на глазах, посмотрев на меня в упор. Да, не мог я поверить услышанное, хотя и предполагал, что так будет. Тогда секунду, проведем расчет. Закапался он в планшете, и через минуту на номер моего спутникового телефона Пришло сообщение о зачислении средств. Я едва не запрыгал от счастья, еле сдержался. «Может, останетесь на чай?» Гостеприимно пригласил я его к костру, но что он только усмехнулся. «В другой раз, молодой человек, в другой раз!» Мужики быстро утащили под его присмотром мышки на вертушку и улетели, помахав нам ручками на прощание. «Я богач!» — всматривался я в цифры на телефоне. «Богач!» Отмахнулся я от воспоминаний о своем счете на бирже ценных бумаг. Там спекуляции, а здесь честный труд. Совсем разные вещи. Эти деньги тебе не за красивые глазки достались, напомнил мне Сергеевич о последних двух неделях. И он был прав. Путем практики я выяснил, что за три дня вполне могу обработать магической формой все свои угодья. Только вот физических и психических сил на это никак не хватало. Я валился с ног через несколько часов тяжелого, изматывающего умственного труда. Проблема решалась просто. Сколотили мы из подгоревших досок бывшей усадьбы Зориных носилки, в которых меня и таскали от дерева к дереву, словно подешаха. И так от заката до рассвета. Падали к концу дня носильщики и я от усталости. Сил не было, даже ложку поднять. Куда уж тут мыться или постираться. Прилично воняло от нас на округу. Бессилие было страшное. Хотелось лечь спать и не просыпаться неделю. Но нет, терпел я, сжав зубы, и не прогадал. Оно того стоило. И не поспоришь, был удивлен итоговой суммой не меньше меня, Сергеевич. Ведь это всего за две недели. По приблизительным подсчетам, если не сбавлять темп, то до середины сентября, до холодов, мы сможем снять еще пять-шесть урожаев. А это немного много ни мало, под сто пятьдесят миллионов. Плюс уже полученные. Дела-то налаживаются, да? Охохохушки-хохо. Ладно, убрал я телефон в карман Брюк. Сегодня отдыхаем, а завтра вновь за работу. Позволил я немного отдохнуть людям, вкалывающим не меньше моего. Что будешь делать с такими деньжищами? Не удержался от вопроса Борис, слышавший весь разговор, так как был поблизости. Глаза у него алчно блеснули, но я этого не заметил. Ответ же у меня был давно готов. Первым делом закажу доставку сюда уже сухого леса. Кругляка или бруса. В Сибири он недешевый. Зачем это? Будем строиться. Дома нужны, пояснил я. Куплю доски, гвозди, инструменты и все остальное. Зима придет, не успеем и оглянуться. А у нас ничего не готово. Так что поспешим. А строить кто будет? У нас что, народа мало? Удивился я его непонятливости. Каторжники вполне подойдут. Приставлю к ним пару прорабов контролировать ход стройки, и дело пойдет на лад. А план? Архитектор нужен. Не мог успокоиться Боря, докапываясь до каждой мелочи. Я уже купил нужные чертежи простых и добротных одноэтажных домиков. В сентябрю поставим. А фундамент? На металлические сваи поставим. На капитальные бетонные времени нет. Неплохо придумано. похвалил меня Сергеич, одобрительно кивая и затыкая разошедшегося Бориса, вновь открывшего рот. Лишь бы денег хватило, озабоченно подсчитывал я расходы в уме. Ведь дома — это не основное. Нужна кочегарка, дизель-генераторы для света, скважина, очистая установка, канализация. Дел стало еще больше. Большие деньги — большие проблемы. Эх, эх, эх. Так и потекли дальнейшие дни, все в заботах и тревогах. Разделили каторжников на бригады по 30 человек и за работу. Одна бригада ходила по лесу и опрыскивала, ухаживала за мхом. Одна занималась хозяйственными делами, готовкой, стиркой, заготовкой дров и уборкой выгребных ям. Оставшиеся три бригады были переданы под управление прорабов, прилетевших вместе с моими покупками. Застучали мужики топорами, проклиная про себя хозяина. Меня то есть. Тех каторжников, что были признаны Сергеевичем неблагонадежными, пришлось расстрелять. Мочи не было терпеть их постоянные нападки, попытки удрать и убить мужиков из отряда мангуст. Безмянных могил на кладбище у края леса прибавилось. Прошел июль, нанял я в помощь прорабам несколько строительных артелей. Был построен огромный ангар, в котором установили дизели, котлы и станцию очистки от нечистот. Пробурили несколько скважин под воду, протянули трубы. самые работящие из каторжников первыми получили свои домики и уже связались с родственниками, женами и детьми, зазывая их к себе. Ну а я все так же разъезжал по лесу на своем паланкине, не замечая, как перед глазами проносятся дни и недели, складываясь в месяцы. Времени учить новые формы не было. Все силы были брошены на зарабатывание денег. «Ничего, зима близко. Тогда этим и займусь», — думал я, подбадривая сам себя. Тогда я отдохнул. «Лови!» — подхватили меня чьи-то руки, и я отключился. Проснулся. У моего изголовья сидел Сергеич. Я разлепил глаза, чуть приподнялся на подрагивающих руках и осмотрелся. Светлая комната с тюлевыми занавесками на окнах, одиноким кактусом на подоконнике и с кроватью. Не узнать это место было невозможно. Я в одном из построенных домов... который временно занял вместе с Борисом мужиком, Жуком, охраняющими мой покой. «Что случилось?» — спросил я заплетающимся языком. Руки не выдержали, и я вновь прилег на кровать. «Ты упал в обморок и чуть не свалился с носилок. Успели тебя подхватить. Второй день пошел, как отлеживаешься. Думали уже доктора выписывать. Тут ты и очнулся». Отворилась дверь. И в комнату вошел бурько, держа в руках под нос с полной тарелкой, одуряющей пахнущего куриного бульона. Поставил мне его на колени, зачерпнул полную ложку. Только я и успел сказать: А, неприятно, когда тебя, как грудничка кормят. Ну ничего не поделаешь, сам виноват, перетрудился. Я сейчас и комара не убью. Куда уж ложку поднять? Эх, стыдобата какая, какой хоть сегодня день. Спросил я с между приемами пищи. 14 сентября. Мужики срезают урожай. Завтра прилетит Геннадий Аркадьевич. А ты лежи. Придержал он меня, попытавшегося встать. Без тебя справимся, пообещал он. Отдыхай лучше. Спасибо, успел сказать я до того, как заснул с ложкой во рту. Самостоятельно встать и пройтись я смог только через три дня. Ходил и дивился. Фундамент под будущую усадьбу залит и ждет своего часа. «Домики для каторжан построены, сараи стоят, тепло в батареях есть, свет проведен, канализация работает, площадка для вертолета и та отстроена». «Вот на...» — не удержался я от восклицания, и не веря своим глазам. «И после всего этого на счету в банке оставалось еще сто миллионов. Первым делом проверил я свои финансы с утра». «Буржуй!» — упрекнул сам себя, усмехнувшись. «На ферме появились новые лица». Раскланивались со мной женщины, гуляющие между домами. Сделал зарубку себе в памяти. Выделить каждому каторжнику определенную сумму. Заслужили. Ну и пора думать, куда потратить честно заработанные бумажки и чем занять народ. Не сидеть же им без дела всю зиму, так? Теплицы что ли поставить? Курятников настроить? Пасеку установить? Кроличью ферму? Перечислял я вслух приходящие на ум идеи. Да, так и сделаю. Решил я не размениваться на мелочи и воплотить все пришедшие в голову мысли. «Да поспрашивать может, кто что дельное предложит. Одна голова хорошо, а две лучше».